5. «Ну что, ну что?» Взволнованная Варя боялась сделать лишнее движение, чтобы проснувшийся малыш не перепугался, увидев перед собой незнакомое лицо. Глазки младенца были большими, светло-голубыми и чистыми. «Плакать не будем, нет?» — улыбнулась девушка. Малыш хлопнул длинными ресничками, словно решая, стоит ли устраивать скандал. «Ты, наверное, ещё совсем мал», — прошептала она. «Не различаешь своих и чужих, да? Хлоп, хлоп. Вот и славно, проговорила девушка с осторожностью опытного сапёра. И огляделась по сторонам. Что же делать, если он разрвётся? Куда бежать? Сдаваться медикам? И чем она только думала, когда решилась взяться за поиски его мамаши самой. В этот момент в кармане её кардигана зазвонил телефон. Должно быть, это дядя Олег, сказала Варя, выуживая мобильник. Или дядя Руслан? Но, посмотрев на экран, вынуждена была поморщиться. Звонил их начальник. «Чёрт, это злой дядя Порох. Не будем ему отвечать». Она отключила звук и улыбнулась ребёнку. «Не бойся. Я не дам тебя в обиду. Не нужны нам никакие дядьки, не будем у них трубку брать. Бяки-бяки, фу-фу-фу». Она принялась расхаживать в тени под деревьями, туда-сюда напевая песенку. «Не слышны в саду даже порохи». Но стоило ей только замолчать, как малыш сразу стал сучить ножками, ручками и угрожающе кукситься. Замерло тут всё до утра, возобновила пение Варя. Димолька забавно нахмурил брови, прислушиваясь. Ух, какой-то серьёзный. Если б знали вы, следователь покосилась на экран мобильника. Всё ясно, она пропустила планёрку. Пороховников, наверное, рвёт и мечет. Ух, и попадёт же мне. — вздохнула Варя. — Порох сделает. — А-та-та. Телефон зазвонил ещё раз. Ей одного взгляда хватило, чтобы удостовериться. Начальник набрал её номер ещё раз. От волнения у Комаровой моментально взмокла спина. Что же делать? Что ему сказать? И где парни? — Если б знали вы... — затянула она, поглядывая на окна больницы. — Как попадёт мне... Но Олег с Русланом, очевидно, всё ещё были заняты поисками загадочной Марины, а значит, Варе не оставалось больше ничего, кроме как взять младенца с собой в отдел, ну или сдаться. «Нет, врагу не сдаётся наш гордый варяг. Если б знали вы...» В этот момент снова раздалась трель, и девушка вздрогнула. «Что ж, придётся отвечать. Как мне отмазаться? Скажу, что провожу следственные действия. Что же ещё? Что-нибудь на навру». На экране значилось «Егор». «Слава богу!» — воскликнула Варя. Малыш тут же засучил ножками, и девушке пришлось исправляться. «То есть слава богу, слава богу!» Она поднесла телефон к уху. «Алло!» «Комар, ты где?» — раздалось в трубке. «В больнице!» — сказала Варя и прикусила губу. «Порох все волосы на своей заднице и задрал. И на наших ты следующая!» «Ох, Егорушка, не кричи-ка ты!» — нервно пропела Комарова. «Варь, ты чего?» — кашлянул Лунёв и замолк. «Ничего...» — затянула она. «Варь, это ты?» «Да, я...» — не выдержала Варвара, строя рожицы младенцу, улыбаясь. «Ты сейчас где, Егор?» Она принялась качать демульку активнее. Только отъехал от отдела, а что? «Значит, где-то недалеко от нас сможешь приехать за нами? Куда, в больницу?» «Да, в городскую. Мы туточки у ворот будем тебя ждать». «Мы, а ты там с кем?» тактично поинтересовался майор. «С одним красивым парнем», — бодро пропела она. «Очень красивым, да, Димуль?» На линии повисло молчание. «Варвара Николаевна, ты пина?» — осторожно спросил Егор. «Если б знал ты...» — пропела Комарова и от активных покачиваний чуть не уронила телефон на землю. В последнюю секунду подхватила его, прижала к плечу и пробубнила. «Господи, да просто приезжай, Лунёв, умоляю тебя, мне срочно нужна помощь!» «Варя, у тебя всё хорошо?» — растерянно произнёс он. «Просто приезжай!» — гавкнула она. Улыбнулась и тут же снова затянула. «Нет, нет, сладкий, не слышны в саду даже порохи!» «Ну и дела!» — пробормотал Лунёв. В эту секунду вызов разъединился.